Глава 21. Следующий день прошёл к счастью быстрее, чем я себе представляла. Утром мы с Бэйлом встретились на тренировке. На этот раз мне удалось направить вихрь от поляны возле водопада до города, так что он приземлился более-менее стабильно. Мне всё ещё было нелегко позволять энергии свободно проходить через своё тело, но после первого шока я поняла, что она не смешивается со мной. А только легко направляет меня. После этого я попросила Бэйла научить меня создавать вихрь, но он снова отказался. Он хотел показать мне это только когда мы покинем город. Не помогли ни просьбы, ни мольбы. Это явно было средством давления. Он не хотел, чтобы я ушла без него. Я даже начала думать, что он вообще мне не доверял. Но с другой стороны, доверяла ли я ему? У меня был один ответ. Нет. Но по правде говоря, мне хотелось бы. Оно готово? Отвлекла меня от размышлений Сьюзи. Алистер сообщил ей после обеда, что платье готово к примерке. Алистер улыбнулся и жестом позвал Сьюзи за собой. Я хотела пойти к себе в комнату, потому что была вся в поту и очень устала от постоянных прыжков через вихри. Но Сьюзи схватила меня за руку и потащила за собой. Я пошла за ней. После всего, что Бэл рассказал мне про неё и её ужасные рубцы, мне хотелось потворствовать всем её желаниям. При этом мне было тяжело просто посмотреть ей в глаза. "О, Боже!" восхищённо воскликнула она, едва мы вбежали в новую часть гостиницы, которую я пока ещё не видела. Швейная мастерская. Помещение с множеством небольших комнаток было похоже на антикварную лавку. Повсюду стояли полки с рулонами тканей, пуговицами, ленточками и нитками. Недошитые платья и костюмы висели на деревянных манекенах, а стены украшали необыкновенные шляпы на специальных держателях. При всём желании я не могла себе представить, как грундеры со своей грубой кожей и мхом в волосах Могли надевать на себя эти изящные головные уборы, которые моя тётя наверняка назвала бы типично британскими. Хотя, возможно, Аллистер и не беспокоило, что шляпы висели здесь только в качестве украшений. Сьюзи бросилась вперёд меня к манекену, на котором висело её платье. Синий материал переливался самыми разнообразными оттенками. Сьюзи обхватила своими тоненькими ручками плечи Алистера и много-много раз поцеловала его в щёку. "Оно великолепно", произнесла она, и мне показалось, что она вот-вот расплачется. "И ты будешь выглядеть в нём великолепно, моя дорогая". Алистер был явно тронут реакцией Сьюзи. "Ну давай, примеряй. Только будь осторожнее с трубками". Сьюзи не нужно было повторять дважды. Она мигом сняла платье с манекена и помчалась в нишу, которая служила, видимо, примерочной кабинкой. Алистер улыбнулся мне, затем подошёл к выдвижному ящику и достал из него какую-то вещь. А это для тебя. Я уж было подумала, что он сшил платье для меня, но это была всего лишь моя униформа, отлично выстиранная и выглаженная. Спасибо. Сказала я, и мне стало стыдно от того, что я подозревала его в краже. Алистер только махнул рукой, а затем внимательно взглянул на свои наручные часы. Так, теперь Б А. Ты уже здесь? Я обернулась и удивлённо подняла брови, увидев Бэйла. По его мокрым волосам было очевидно, что он недавно вышел из душа. Его лицо выражало такое недовольство, что я не смогла сдержать улыбку. Ты здесь, чтобы примерить своё бальное платье? Очень смешно, Барби, произнёс Бэйл и попытался спрятать улыбку, что ему к моей большой радости не особенно удалось. Затем он взглянул на Алистера. Я знаю, что костюм хорошо сидит, Алистер. Может, не будем? Он должен сидеть не хорошо, а отлично. Ответил Алистер: "Неожиданно став таким строгим и непримиримым, будто собирался силой заставить Бэйла примерить костюм. Ладно, ладно", ответил Бэйл и направился к следующему манекену. На нём висел невероятно роскошный, выглаженный костюм. Тёмный материал украшали небольшие вышивки, которые напомнили мне круговерти вихри. Спасибо. сказал Бейл, рассматривая с улыбкой свой костюм. Но это было не обязательно. О нет, это обязательно. Алистер положил руку на плечо Бейла. Ну давай, надевай и не возражай. Бейл смиренно кивнул и исчез. Как только он ушёл, раздался звонок в дверь, ведущую в мастерскую с улицы, и на пороге возник Натаниэль. Последний раз я его видела, когда он привёл меня в санктум. Сколько времени прошло с тех пор? Пару дней. Я тут же вспомнила о том, какое уважение он вызвал у меня при нашей первой встрече. За ним стоял невысокого роста мальчик с опаской оглядывавшийся вокруг. В отличие от натениэля, которого от человека отличали только корни дреды, мальчик мутировал очень сильно. Ожёная его лицо почти полностью превратилось в кору, а брови переплетались с крупными кусками мха. Его зелёные глаза делали его невероятно милым, если бы не гладко выбритое голова. И только посередине осталась тоненькая прядь волос. Я сглотнула, осознав, что это означало. Натаниэль уже завербовал его в свою армию, хотя тот был не старше 5 лет. Привет, Элейн. Сказал Натаниэль: "У тебя всё хорошо?" Его голос звучал дружелюбно, будто он был в хорошем настроении. Ещё никогда в жизни мне не давалось с таким трудом оценить кого-нибудь правильно. По сравнению с ним Бэйл был словно открытая книга. Я сдержанно кивнула. "О, здравствуйте, господин Джиллеспи". Голос Алистера звучал прохладнее обычного. Мне трудно было понять, что он не одобрял идеи Натаниэля по поводу зелёного трепета. Хорошо, что вы пришли. С этими словами Алистер присел перед мальчиком, хотя колени его при этом явно чувствовали себя нелучшим образом. К нему тут же вернулась улыбка. Привет, Джейсон. Рад снова видеть тебя, молодой человек. Я смотрю, у тебя новая причёска. Мальчик испуганно смотрел на Алистера своими глазами-пуговками. Ему нужен костюм для праздника, произнёс Натаниэль и похлопал мальчика по плечу. Я, конечно же, за всё заплачу, так что не экономь на хорошем материале. Алистер коротко кивнул Натаниэлю, а вот мальчику широко улыбнулся. Ну, тогда я принесу свою мерную ленту, хорошо? Мы же хотим, чтобы ты выглядел просто замечательно. Я смотрела на Таниэля. Мне только сейчас бросилось в глаза, что узоры на его льняной одежде напоминали зелёное пламя. При нашей первой встрече я этого совсем не заметила. Не получало сообщения от Гилберта? спросил он, и я покачала головой. Натаниэль казалось был по-настоящему обеспокоен. Очень жаль. Уже несколько человек ждут своего освобождения. Он снова похлопал Джейсона по плечу. Этот парень был последним, кого смог освободить Бэйл. Я опустила глаза. Меня не должно было удивлять то, что освобождение Сплитав было единственной заботой Натаниэля. Только поэтому он и беспокоился о Гилберте. Скажите, господин Вэммис, Ваша лучшая половина дома? Алистер поднял глаза, сжав в своих руках мерную ленту. "Нет, он в своей мастерской". "А, тогда подойду к нему позже". "Если вам так необходимо", едва слышно пробормотал Алистер. Я обеспокоенно огляделась. Где-то застряли Бэл и Сьюзи. Глянув в сторону примерочных кабинок, Я заметила, что маленький мальчик с любопытством рассматривал меня. Привет, сказала я немного беспомощно. Он открыл рот, но затем снова закрыл его, ничего не ответив. Он не говорит, объяснил Натаниэль. Почему? Он отпустил мальчика, чтобы Алистер смог снять с него метки. Его разлучили с родителями и доставили совсем в другую зону, рассказал он мне. Там у него не всё шло гладко и Ну, я думаю, нужно время, чтобы он стал доверять нам. У меня защемило сердце. Джейсон выглядел так, словно ему хотелось провалиться под землю. Я невольно вспомнила Луку. От Гилберта я знала, что после своего усыновления он не разговаривал почти год. Он спал на полу возле своей кровати, потому что так привык. И при каждом прикосновении он ожидал не нежность, а удары. Пока Алистер отмечал в своей записной книжке размеры, Джейсон снова повернулся ко мне и с любопытством изучал меня с головы до ног, хотя старался делать это незаметно. И тут до меня дошло, что он, вероятно, никогда не видел других людей, кроме Алистера. Неногие из плит, живущие вне зон, обитали в ненадежных районах, А там появлялись только те, кто хотел покончить с жизнью. Невероятно, до сих пор ему приходилось видеть только охранников, несущих службу на границах зон. Наверное, я для него выглядела настолько же странно, насколько сплиты выглядели для меня. Меня зовут Элейн, произнесла я и протянула мальчику руку. Рада познакомиться с тобой, Джейсон. Я полагала, что он проигнорирует меня. Но после небольшой паузы он прижал свою тоненькую ручку к моей ладони. Натаниэль удивлённо вздохнул. Он пристально смотрел на наши руки, словно не веря своим глазам. Он никогда ещё не делал подобного. Пояснил Натаниэль. Он вообще-то не даёт прикасаться к себе. Воспитатели в детском доме не могут даже одеть его. Я сжала пальцы, чтобы по-настоящему пожать мальчику руку. Вот так будет правильно. Так нужно пожимать руки. Объяснила я Джейсону и продемонстрировала этот процесс, осторожно начав двигать наши руки. Вверх, вниз. Ой-ой, не так. Я засмеялась, когда Джейсон начал трясти руки всё сильнее и сильнее, так что они в конце концов молотили, словно ударный бур. Ладно, может быть, может быть, попробуем дай пять? Вот смотри. Я убрала свою руку и затем вытянула её в сторону Джейсона. Он смотрел на меня, не двигаясь. Я почувствовала на себе любопытные взгляды остальных. Ты должен распрямить свою ладонь. Смотри, вот так. Я подождала, пока Джейсон, словно в замедленной съёмке, вытянет вверх пальцы. Отлично. А сейчас вот так. Я слегка ударила своей ладонью по его. Видишь? Мне это показал мой лучший друг, его зовут Лука. Я улыбнулась. А сейчас я научила тебя. Джейсон посмотрел на меня скептически, словно не понимая. Тут я услышала позади себя шаги и уловила в воздухе лёгкий аромат мяты, который, как мне казалось, всегда исходил от Бэйла. Хотя я и внушала себе постоянно, что это всего лишь игра моего воображения. И почему от него исходил именно тот запах, который я любила больше всего. Видимо, Бэйл наблюдал за нашим с Джейсоном общением со стороны. Он присел на корточки рядом с нами и тоже поднял свою руку. "Дай пять, Джесс", спросил он, и его голос был полон надежды. Джейсон пробурчал что-то недоверчиво, и я увидела, как на лице Уэйла появилась лёгкая, немного напряжённая улыбка, едва заметная, но рука его не дрогнула. А минуты позже Джейсон поднял свою руку и ударил ей по ладони Уэйла. "Получилось!" воскликнул Уэйл, и я не верила своим глазам. Его щёки зарумянились, так он обрадовался произошедшему. Очень хорошо. Дай 5 джес. Мачик снова хлопнул его по ладони и Бэйл засмеялся. Лицо его просто светилось. Я смотрела на обоих и не решалась подумать о том, что вызывало у меня такое смятение. Джейсон между тем посмотрел на Бэйла, словно тот одной силой воли мог изменить мир. Он спас его из зоны, вспомнила я. Сколько человек в этом городе смотрели на Бэйла как на своего героя. Бэйл сделал жизнь этих людей, может быть, и не лёгкой, но достойной. И тут я осознала: он спас их. Он спас этого мальчика из зоны откуроаториума. У меня закружилась голова, и я обрадовалась тому, что могла обеими руками опереться о пол. Так. Подойди-ка сюда, молодой человек. Алистер показал Джейсону на подиум. Давай-ка сделаем тебе костюм, хорошо? Девчонки будут бегать за тобой толпами. Мы с Бэйлом поднялись с пола. Только сейчас я заметила, что на нём был костюм, и у меня пересохло в горле. Я ещё никогда не видела его таким чистым. Хорошо одеты мы, в добром расположении духа, и прикусила губу, чтобы не издать удивлённый звук. Да что же это со мной? Не мог же он мне нравиться. Сейчас определённо не время для девичьих грёз. О бескровии и шрамах ты выглядишь очень даже ничего. Я постаралась сказать это небрежно. Бэл слегка улыбнулся. Спасибо, произнёс он. Я просто подумал, что стоит отказаться от них в честь праздника. Я кивнула. Хороший выбор. Костюм и вправду очень тебе идёт, сказал Алистер и строго постучал пальцем по детектору Бейла. А эта вещщица на время праздника останется здесь. Она разрушает весь твой образ. Но не порть моё творение, искусство моё мальчик. Я предупреждаю тебя. Бэйл закатил глаза и хотел что-то ответить Алистеру, но его прервал громкий свист. Я думала, что это Алистер специально щёлкнул по детектору Бэйла, но звук исходил из моего детектора. Система связи. Она снова была активна. Я не решалась взглянуть на дисплей, так сильно я боялась разочароваться. Но когда всё-таки рискнула, то увидела на экране сообщение. Однако оно пришло не от Лис или Луки, и даже не от Гилберта или Холдена. Оно пришло с официального канала Союза кураториумов и состояло из одного видеосообщения. Дрожащими руками я нажала на скачать. Уважаемые члены Международного союза кураториумов, Раздался голос Варуса Хоттерна. Руководитель стоял перед большим символом Конвектум в фое кураториюма, но это был не наш кураториюм в Новом Лондоне. Мои предположения об эвакуации в другой институт оказались верными. Кровь застыла у меня в жилах, когда я увидела кровоподтёки на лице Хоттерна. И всё же он выбрался из кураториюма. Наконец-то у меня в руках была хоть какая-то связь с домом. Я смотрела видео, словно заворожённая. Сегодня я обращаюсь к вам не с своего института в Новом Лондоне, а из Нью-Йорка, где мне и моим бегунам было предоставлено убежище. И я обращаюсь к вам с тяжёлым сердцем, потому что несколько дней назад красной бури Удалось победить свободный город Новый Лондон. Они вторглись в самое сердце нашей территории, которое возвышалось словно маяк свободы над крышами нашего города. Но эта свобода находится под угрозой с тех пор, как Цундеры разрушили наш штаб-квартиру и убили при этом невинных и верных кураторуму людей. Хоторн сделал многозначительную паузу. В мастерской повисла тишина. Я только сейчас заметила, что Сюзи вышла из примерочной в своём синем платье. Впервые она выглядела так, словно ей было совсем не до смеха. Я и девять остальных руководителей кураториумов объявляем чрезвычайное положение на всех территориях, продолжал вещать Хотрн. Мы, взгляд уполной его униформу, Она была другого цвета, белого. Белой униформы я ещё не встречала. Со смирением и решимостью я принимаю свою новую должность верховного главы. Мы покажем врагам нашу стойкость и как можно быстрее восстановим мир на всей земле. Сегодня здесь пришло время показать нашу твёрдость. И как верховный глава, Я прошу каждого бегуна, где бы он ни находился, какому куратору он ни принадлежал, присоединиться к нам в этот трудный час. Каждое движение происходит во времени и имеет свою цель. И у нас тоже есть общая цель освободить наш мир. Поэтому я прошу вас о помощи в час нашего бедствия. Я жду вас в Нью-Йорк-Сити. Присоединяйтесь к нам. Только вместе мы сможем победить наших врагов, и Бейл нажал на мой детектор и остановил запись. Я хотела было возмутиться, но тут увидела огромные глаза Джейсона и страх, отражавшийся в них. Сьюзи обхватила себя руками, и я прекрасно понимала, что она сейчас чувствовала. "Враги", сказал Хоторн. Все понимали, кого он имел в виду. мутантов. Единственным, кто выглядел бесстрашным и даже свирепо, был Натаниэль Джиллеспи. Великолепно. Если ему и нужна была ещё одна причина, чтобы продолжать подготовку своей армии мятежников, то я ему эту причину только что предоставила. Извините меня, сказала я и покинула комнату. Возгласы, которые раздались позади, Я полностью игнорировала. Только сейчас я заметила, что вместе с сообщением от Варуса загрузилось ещё несколько. Я быстро нажала на имя Холдена, которое появилось первым. Ты где? Сообщение было датировано днём нападения. Мы все в Нью-Йорке в безопасности, писал Холден, а под этим его сообщением было ещё десяток подобных. Приезжай к нам. Или скажи мне, где мы можем найти тебя? Элейн, мы готовимся к нападению на Красную бурю. Бегуны собираются со всего света, приезжай к нам. Мне правда очень жаль, что мы поссорились. Ты можешь простить меня? Пожалуйста, отзовись. Чёрт. Неужели он не мог чётко сказать, кто это мы? Кого он подразумевал под словом все? Мой детектор опять запищал. Ко мне снова и снова поступали сообщения. На этот раз отозвался Лука. Я успокоилась, он был жив. Я быстро пробежалась взглядом по написанному. В целом было около 30 сообщений. Элли, ты ещё в институте? Ты где? Напиши, где ты, я приеду за тобой. Я вместе с Гилбертом и Лис в Нью-Йорк-Сити. У нас всё хорошо, но Лис просто вне себя. Мы так беспокоимся. Облегчение, охватившее меня, чуть не увело почву у меня из-под ног. Они все были живы. У них получилось спастись. Лис, Лука и Гилберт. Я пролистала сообщения до самых актуальных. Последнее, которое отправил мне Лука, было датировано сегодняшним утром. Элли, мы здесь сходим с ума. Отзовись, пожалуйста. Лис и Гилберт ругаются весь день. Но никто не хочет ничего говорить. Гилберт утверждает, что у тебя всё хорошо, но откуда он может это знать? Ни от моей тёти, ни от Гилберта не было ни одного сообщения. Я уже подняла руку, чтобы ответить Луки, и тут Бэйл дотронулся до моего плеча. Барби, подожди. Почему? прошипела я в ответ немного злее, чем хотелось. Почему я должна ждать? Почему мы не можем направиться туда сейчас? Почему мы не сделали этого ещё вчера? Мне нужно попасть к своей семье, не завтра, сегодня. Но мы должны подождать до завтра. Почему? спросила я. Почему этот чёртов праздник так важен для тебя, скажи мне? Или это ещё один из миллиона твоих секретов? Я всё тебе объясню, произнёс Бэйл. Пожалуйста, просто доверься мне. И тут меня по-настоящему охватила злость. Я так устала, и я совсем не хотела мучиться над загадкой Бэли и на Треверса. Я никогда не буду доверять тебе, произнесла я дрожащим голосом, затем рванула вверх по лестнице и закрылась в своей комнате. Сегодня она казалась мне такой маленькой, как никогда раньше. Я ударила кулаком по деревянной стене и опустилась на пол. Голова моя гудела. Я даже не знала, что существовало распоряжение о чрезвычайном положении. 10 руководителей кураториюма всегда вместе обсуждали решения, касающиеся всех территорий, и для принятия их все должны были согласиться, что занимало, как рассказывал Гилберт, целые недели. То, что хотэрна назначили верховным главой, означало, что дела действительно были плохи. И не только в Новом Лондоне. Я ещё раз просмотрела видеосообщение, и ещё раз. В конце Хоторн показывал снимки с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали нападение на Новый Лондон. На каждом изображались цундэры, блуждающие по коридорам. На них была униформа Красной бури, и куда бы они ни шли, они повсюду оставляли лишь огонь и пепел. Пока шло видео, я обнимала свою недавно выстиранную униформу, словно она могла указать мне выход из города. Я так сильно сжала кулаки, что ногти буквально впились в ладони, оставив на коже красные следы полумесяцы. И тут между моими сжатыми пальцами появился свет. Сначала я его почти не заметила, потому что отвлеклась на детектор, но потом почувствовала его во всём теле. Я чувствовала его, словно он был частью меня. Не веря тому, что происходит, я подняла руки и уронила на пол униформу и детектор. Да. Я на самом деле это чувствовала. Внутри моего кулака что-то жужжало, давило на кожу, словно хотело увеличиться в размерах, и я знала, что это было. знала, что если я позволю, оно будет расти, превращаясь в мощный всепоглощающий вихрь. На моих губах появилась улыбка. Я расслабила руку и выпустила гудящую энергию. Теперь мне не нужен был Бейл. Я попаду в новый Лондон без него. Осталось только выбраться из города. Пока остальные ужины Лия сидела в своей комнате и внимательно прислушивалась к звукам. Я написала Холдану и Луке короткое сообщение, в котором пообещала, что скоро присоединюсь к нему в Нью-Йорке. Но почему мне ничего не написала Лис? Или Гилберт? Может быть, они потеряли свои детекторы во время нападения на кураторию? Мои пальцы бегали по клавиатуре, набирая сообщение Луке: Я хотела спросить его об этом, но в конце концов нажала на кнопку выключения. Если я хотела выбраться из санктума сегодня, то должна была сконцентрировать всё своё внимание на том, чему научилась за последние несколько дней. Я проигнорировала Сьюзи, которая позвала меня за стол, постучав в дверь. Я просто сидела в комнате, одетая в свою униформу и ждала. Бейл всё ещё находился в доме, значит, он в любой момент мог отправиться в свой обычный тур по научным центрам. Я сидела на своей кровати, готовая к тому, чтобы последовать за ним. Потом я создам свой вихрь и присоединюсь к бегунам в Нью-Йорке. Я смогу снова увидеть Луку и с ним вместе противостоять красной буре. Где-то около полуночи я услышала шаги на первом этаже. Вероятно, Бейл больше не хотел привлекать внимание Робура, и вместо того, чтобы отказаться от своих вылазок, он решил сделать их тайными. Я ждала, пока не увидела на улице его силуэт, затем прокралась вслед за ним. Атлас, закрытый в комнате Бейла, скулил и скреб лапами дверь. Я открыла и закрыла заднюю дверь дома и последовала за тенью Бейла через поле, сбоку от дороги. которая вела вверх в сторону горной цепи. Бэйл не стал уходить слишком далеко и остановился уже за первым рядом деревьев. Я спряталась за толстым стволом. Бэйл набрал что-то на своём детекторе, потом выбросил вперёд руку и открыл вихрь, который, находясь в воздухе, мягко гудел. Он быстро огляделся вокруг, и я вся сжалась, чтобы он меня не увидел. Темнота видимо хорошо укрыла меня. Во всяком случае, Бэйл, ничего не заметив, вошёл в вихрь и унёсся прочь вместе с потоком. Сейчас нужно было действовать быстро. Я не знала, как долго вихрь останется открытым и как скоро Бэйл активирует гравитационные сенсоры на горной цепи. Последнее чего я хотела это застрять на полпути из санктума. Я рванула через луг и головой вперёд нырнула в вихрь. На этот раз я даже не пыталась управлять им, а просто позволила ему нести меня вперёд в надежде, что выпаду с другой стороны потока, а не прямо рядом с бейлом. В вихре шумела, он качался в разные стороны и изгибался. Всё это мне было уже знакомо. Мне повезло. Когда я приземлилась среди рядами настенных полок, бейла нигде не было видно. У меня сильно кружилась голова. Судя по всему, прыжок был на большое расстояние. По-другому я не могла объяснить чувство тошноты и световые пятна танцующие у меня перед глазами. На двери я увидела знак конвектум, над которым стоял девиз кураториюма: "Каждое движение происходит во времени и имеет свою цель". Это было единственное, что я смогла прочитать, посмотрев наверх в сторону многочисленных полок. Я увидела лишь папки и книги с японскими иероглифами. Итак, мы были в Японии. И если Бэйл пробрался в научный центр, чтобы украсть коды, то этот центр находился в распоряжении кураториума в Токио. Я с облегчением вздохнула. Мой план в самом деле сработал. Я взглянула на свой детектор. Навигационная система всё ещё не работала, но сейчас это было неважно. Я осторожно осмотрелась в комнате. Это было что-то вроде лаборатории. Белые стены, белые полы. Передо мной стояла большая стойка, напомнившая мне видеостойку в нашей обсерватории. Обстановка определённо была намного проще и минималистичнее по сравнению с новым Лондоном. Ничего не указывало на то, что люди проводили здесь время с удовольствием. Создавалось ощущение, что здесь ценили исключительно эффективную работу. И тут я кое-что поняла. Я могла бы сбежать прямо сейчас. Никто не смог бы мне помешать. Даже Бэйл заметил бы моё исчезновение только по возвращении в самптум. Я сжала свои пальцы и попыталась повторить то, что мне почти удалось в вимань создать вихрь. Я постаралась напрячь свои пальцы, сжать воздух так, чтобы он зажужжал. Энергия появилась, моя кожа зудела, но света, который обещало появление вихря, не было. Что-то было не так. Чёрт. Ругаясь, я пыталась снова, и снова, пока у меня снова не закружилась голова. Вдруг услышав типичное для вихря гудение и жужжание, Я подумала, что это мне удалось создать его. Но звук исходил не от меня. Он исходил от видеостойки. Я подбежала к ней и обнаружила на одном из мониторов бейла. Он мчался по коридору прямо к вихрю. За ним гнались два бегуна. И в руках у них было огнестрельное оружие.